Ругаю ее беднягу. Однако спохватываюсь, а она-то в чем виновата? С чего я на нее накинулся? Подсыпаю ей немного сечки, А в субботу, говорю, Даст Бог, сена тебе на картинке покажу. Возвращаюсь в дом и ложусь, Взрываюсь в подушку, Сам с кровавой раной в груди